Только ведь после купания еще больше разморит. Мне один знакомый, Фельдшер, говорил, соль это самое на человека действует. Значит, мол, расслабляет. Соль-то, морская. Врал, может быть. Ну вот, врал. Зачем ему врать? Человек солидный, непьющий. Домишка у него в Севастополе. Да потом здесь и спуститься к морю негде. Подожди, дойдем у жотка до месхора, там и пополощем телеса свои грешные. Перед обедом оно лесно искупаться -то. а потом, значит, поспать трошки, и отличное дело. Арту, услышавший сзади себя разговор, повернулся и подбежал к людям. Его голубые добрые глаза щурились от жары и глядели умильно а высунутый длинный язык вздрагивал от частого дыхания. «Что, брат, песик, тепло?» Собака напряженно зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизнула. «Да, братец ты мой, ничего не поделаешь. Сказано, в поте лица твоего. Положим, у тебя примерно сказать не лицо, а морда все-таки». Ну, пошел, пошел вперед, нечего под ногами вертеться. А я, Сережа, признаться сказать, люблю, когда это самая теплынь. Орган вот только мешает, а то, как бы не работа, лег бы где-нибудь на траве, в тени, пузом, значит, вверх, и полеживай себе. Для наших старых костей самый солнце первая вещь.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 Ей-богу, дедушка, золотые, умереть не на месте! О, дедушка, а персики? Во, насколько! На одном дереве? Иди, иди, дурашка, чего рот разинул? Погоди, вот дойдем мы до города Новороссийского и, значит, опять подадимся на юг. Там действительно места, есть на что посмотреть. Сейчас примерно сказать...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 Апельсин, например, или хоть, скажем, тот же лимон. Видал, небось, в лавочке? Ну? Просто так себе и растет в воздухе. Без ничего, прям на дереве. Как у нас, значит, яблоко или груша. И народ там, братец, совсем диковинный. Турки, персюки, черкесы разные. Все в халатах и с кинжалами. Отчаянная народишка. А то, бывает, там, с. Эфиопы? Я их в Батуми много раз видел Эфиопы? Знаю, это которые с рогами О, Рогов, положим, у них нет, это враги Но черные, как сапухи, и даже блестят Губища у них красные, толстенные, а глазище белые А волосы курчавые, как на черном баране Страшные, поди, ты эти Ну как тебе сказать, с непривычкой оно точно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 Но, заглянув в ворота, остановился в недоумении. Подожди-ка, малость, Сергей. Никак там люди шевелятся. Вот так история. Сколько лет здесь хожу и никогда не души. А ну вали, брат Сергей. Дача, дружба. Посторонним вход строго воспрещается. Дружба? о во, во это самое настоящее слово «дружба».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 Прижимал с умоляющим видом обе руки к накрахмаленной рубашке, тряс своими длинными бакенбардами и говорил жалобно. Батюшка-барик, Николай, не... Николай Аполлонов, извольте огорчать маменьку, встаньте, будь столь добренький, выкушитесь, Экстурка очень сладенькая, один суропс, извольте подняться.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 Увидишь, тебе сразу-сразу станет легче. И животик пройдет, и головка. Ну, сделай это для меня моя радость. Ну, хочешь, трилли, мама станет перед тобой на коленях. Ну вот, смотри. Я на коленях перед тобой. Хочешь, я подарю золотой? Два золотых. Пять золотых трилли. Хочешь живого ослика? Живую лошадку Да скажите ему что-нибудь Доктор Загудел толстый господин в очках Послушайте, Трилли, Будьте же мужчиной Мальчик вопил Извиваясь по балкону И отчаянно болтая ногами